Миссис Киннер рвала лук в огороде, когда увидела его у ворот коттеджа. Сначала она остолбенела, а потом сложила руки на груди и, держа пучок лука под левым локтем, в виде какого-то орудия защиты, стала ожидать.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 «С вами повидаться», — сказал Редвуд. «Милости просим, сэр», — отвечала миссис Киннер без малейшей радости. «Где ваш муж?» «Я его не видала с тех пор, как живу здесь, сэр, и ни разу не получала от него писем. Вы, стало быть, не знаете, где он?»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 — сказал он миссис Киннер, уходя. А затем резко заметил. — Только не разбрасывайте ее, пожалуйста, на этот раз. — Не разбрасывать, сэр? — Чего не разбрасывать? — О, вы прекрасно понимаете, что... — ответил Редвуд. По выражению лица старушки, действительно видно было, что она понимает. — А вы никому об этом здесь не рассказывали? — продолжал Редвуд. — Ни родителям, ни Сквайру, ни доктору, никому. Миссис Киннер покачала головой.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 и добавил еще более глубокомышленно Ха. А размышления его были прерваны стуком колес и топотом лошадиных копыт. Из-за поворота дороги выкатилась коляска леди Вондершут. Редвуд обратил внимание на кучера и лакея.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 Сидел рядом с ним, сложив руки на груди и тоже, очевидно, довольный своим делом и положением. Сзади них виднела сама хозяйка, одетая по-деревенски небрежно и с лорнетом в руках, а около нее вытягивали свои головки две молоденькие девушки.